Глава двадцать вторая. «Куда?» — пробормотала я. Шепра неожиданно улыбнулся. Коснулся пальцем моих щек, вытирая слезы. «В магазин. Сделаю тебе подарок». «Ты же не думаешь...» — я взяла из за платье. Мысль казалась очевидной и в то же время совсем нелогичной. С чего бы ему одевать меня? Я не приму никакого дорогого подарка. «Это меньшее, чем я могу отблагодарить тебя за спасение», — ответил он. Растерявшись, я на несколько мгновений замешкалась. Идем, воспользовался паузой шепра. Взял мою руку и решительно повел в одну из комнат, на огромную полукруглую террасу, возвышающуюся над тем же пышным садом. «Неофициальный выход», — хмыкнул. Я непроизвольно улыбнулась. В нем все больше проскальзывало от того мальчишки. Или мои глаза раскрылись, начали видеть то, чего не видели раньше. Нужно было хотя бы умыться, но я сообразила это уже, сидя на тёплой чешуйчатой спине. В душе царил полный раздрай. Я не могла понять, что хочу услышать, но одно знала точно. Что бы там ни было, я должна знать все, что он может мне сказать. В детстве мне было так легко разговаривать с ним. Да и сейчас, если подумать, тоже. И дракон. Он продолжал молчаливо окутывать меня своей магией, даря тепло, неизбежно заставляя вспоминать полет в храм. Надеюсь, шепро объяснит, что это было. Вдали виднелся цветущий город. Эрлинг сделал небольшой разворот, но за стену не вылетал. Спикировал на крышу одного из огромных зданий. Ого! Несколько этажей! Таких же широченных, как и в замке Шепры, чтобы драконы в свои звериные ипостаси могли перемещаться. А внутри множество магазинов, лавок и павильонов. Здесь было мало посетителей. Похоже, пропускали только тех, кто может находиться внутри стен. Над центром возвышалась башня скрытой площадкой, откуда следили за порядком два дракона. Шепр спланировал на край гигантского пандуса, который уходил внутрь здания. Пробежал еще немного на четырех лапах, махом преодолев расстояние в пару десятков метров. И лишь там обернулся, как и в прошлые разы, успев подхватить меня на руки. Вдали две драконицы, держа большие пакеты в руках, с любопытством поглядывали на нас. Но Эрлинг свернул в один из павильонов раньше. Все вокруг сияло. Если не наружными стёклами в потолке, то множеством ярких магических ламп. На нас смотрели манекены филигранной работы. От глаз, опушённых ресницами, до тонких пальчиков. Безумно красивые куклы. А на них были надеты такие потрясающие платья, что мне захотелось сразу же сбежать оттуда. Всего моего выкупа, собранного для Берли, не хватило бы хоть на одно. Эрлинг предусмотрительно сжал мою руку, не давая пойти на попятную. Чтобы не глазеть, раскрыв рот на наряды, я перевела взгляд на продавщицу. Та явно узнала главу драконьего сейма, почтительно поклонилась, пряча любопытство за ровной улыбкой. «Это...» — указал он на шикарное серебристо-голубое платье с открытыми плечами. «Сейчас подберу размер». Девушка скрылась где-то в задних помещениях павильона. «Как только увидел его, сразу понял, что оно для тебя», — шепнул Эрлинг. «Я не могу», — пробормотала я. «Конечно можешь. Мало ли, с кем нам предстоит встретиться. Я не хочу, чтобы ты тратила свой драгоценный дар на попытки привести в порядок старью». Вспыхнув, я отвернулась. Все драконы владеют магией. Неужели каждый замечает и мои старания придать приличный вид этому, как выразился Эрлинг, старью? «Готово. Пройдемте в примерочную», — позвала драконица. Эрлинг кивнул. «Давай, мол». и я не смело направилась за ней. Никак не могла решить, что правильнее — отказаться и привлекать внимание злых языков или согласиться, чтобы опять же привлекать их внимание. Платье висело на специальных деревянных плечиках, струилось вниз к полу, и мне почему-то представилось, как Рамс смотрит на него. Пытается нарисовать себе портрет девчонки, которая когда-то открыла ему клетку, Представить, какой она стала бы, как он сделал бы ей столь щедрый подарок, и сердце его сжимает осознание того, что она умерла. И он никогда не увидит ее, не осуществит эту маленькую мечту. Все всплыло в голове так быстро, словно я прочитала его мысли, словно внутренний дракон передал их вместе со своей магией и теплом. Я непроизвольно замерла, задумавшись, ловя странные картины. «Помочь вам?» — отвлекла меня девушка. «Благодарю я сама». Столько лет сама одеваюсь. Разве что ны иногда помогал со шнуровками, но я давно уже не заказывала себе таких платьев. Кивнув, она вышла. Я приблизилась, еще немного поразглядывала это произведение искусства, приподняв тончайшую ткань. Решившись, все же скинула своё и нырнула в новое. сразу же перепрятала главную драгоценность мышиный камень. Платье легко скользнуло по фигуре, село на плечах, пока я пыталась сообразить, как застегнуть. Девушку стукнула в двери, заглянула. Давайте помогу. Приблизилась. Я приподняла руку, открывая незнакомую застежку на боку. Она провела по ней пальцами, все с той же ровной улыбкой, и края ткани сомкнулись. Но на какой-то миг Ее рука коснулась одной из водных прядей, и меня словно кипятком окатило. Смесь такой ненависти, неприязни, я будто услышала враждебная могиня. Вздрогнув, отшатнулась от нее. Я зацепила вас? Извините. Девушка явно не поняла моей реакции. — Ничего страшного, — заставила себя выдавить я. — Здесь есть туалет? — Конечно. Идемте. Она вывела меня из примерочной и отворила одну из соседних дверей. Тут уже все было, кстати, вполне человеческих размеров. И двери тоже, не те гигантские, как между павильонами или во дворце. Несколько минут я тщательно мыла руки, успокаиваясь и напитываясь своей стихией. Умыла лицо, убирая следы слёз. «Они все ненавидят магов. Не меньше, чем мы их». Осознание пришло вспышкой, а вместе с ним даже некоторая благодарность Эрлингу. Раму. Не хотелось бы мне бродить тут под ненавидящими взглядами в старой потрёпанной одежде, давая им повод позлорадствовать тому, как замечательно они нас победили. Сильных и могущественных магов. Захватили, смяли, растоптали. Помогая водными прядями, чуть привела в порядок волосы. И расправив плечи, вышла обратно в зал. Запакую и доставлю. Продавщица как раз складывала моё старое платье. По её лицу ничего не удавалось прочитать, но я не могла отделаться от воспоминаний о тех эмоциях, которые я случайно поймала. К нам в павильон вошли две драконицы, которых мы увидели вдали. Скрывали за рассматриванием нарядов любопытные взгляды. И снова я не могла отделаться от ощущения исходящей от них неприязни. Не удержавшись, посмотрела на Шепра. Опять эта мерцающая улыбка на губах и ещё искорки в глазах. Кажется, он был единственным драконом, который меня не ненавидел. Уж не знаю насчет зеркального. Его эмоции так просто не прочитаешь. И Эрлингу совершенно не было дела до окружающих. ну конечно, он давно привык к вниманию, и ничьё мнение явно не волновало его. «Знаешь...» — тихо проговорил он... выводя меня обратно в широкий освещенный коридор, куда выходили стеклянные двери всех лавок и павильонов. Ты еще красивее, чем я тебя представлял. Я непроизвольно оглянулась, боясь, что драконицы подслушают или начнут сплетничать, но Эрлинг расценил это по-своему. Твое платье пришлют домой, хотя между нами...» — чуть понизил он голос. «Я бы его выкинул». Я чуть повела обнаженными плечами, и шепр скосил на них темные глаза. Куда теперь? пробормотала, потому что этот вопрос волновал меня гораздо сильнее. В Саруатель! Чуть помолчав и ощутимо помрачнев, отозвался он. Я взглянула с недоумением. Название ничего мне не говорило. И он пояснил: Один из городов, принявших на себя первые удары магов, когда они напали. Что? Я даже остановилась от таких слов. Маги на вас не нападали. Это драконы нанесли по нам первые удары.